Борис Терехов, Рысолов Глава 1 Поправляющий Камерон был сегодня явно не в духе. Небольшой толстенький, с выразительной мимикой крохотного лица, он, пылая праведным негодованием, учинял мне очередной разнос. Согласно неписанному ритуалу этих разносов, я стоял на вытяжку перед ним в его кабинете и отводил глаза в сторону. «Нет, я просто обязан со всей строгостью поговорить с вами. Работаете вы отвратительно. Не проходит и недели, чтобы на вашу службу не поступило жалобы. Вы позволили крысам совершенно обнаглеть. Они преспокойно разгуливают по улицам, забираются в частные дома, даже в правительские учреждения». Прогремил он и потряс листиком бумаги. «Вот, пожалуйста, полюбуйтесь!» Заявление от товарища Вана, заслуженного ветерана. «Крысы, будь они неладны, съели все продукты в его кладовке и вдобавок покусали его жену. Безобразие! Вы же прекрасно знаете, как дорого нам обошлась последняя война. Какие титанические усилия прилагаются всем населением для налаживания нормальной жизни. И жизнь налаживается!» Иногда управляющий вскакивал из-за стола, как у и пробегал по кабинету, давая таким образом выход своей кипучей энергии и одновременно разминая хорошо развитую от долгих сидений нижнюю часть собственного тела. «Вы знаете, какие сложные исторические задачи стоят сейчас перед нашим обществом! Нам требуется как никогда прежде сплотиться и избавиться, наконец, от этого крысиного засилья!» После трудового дня люди имеют право на полноценный отдых. Главное, очевидно, почему его назначили управляющим, была именно эта безграничная вера в истинность и непогрешимость произносимых им слов. С одинаковым успехом он мог говорить о чем угодно, будь то работа в городской канализации, устройство дорог или сбор утиль сырья. И слушатели проникались мыслью, что и впрямь на сегодняшний день Важнее, проблемы не существовало. Я удивляюсь, как при таком количестве крыс в нашем округе до сих пор не разразилось никакой эпидемии. Теперь он уже буравил меня маленькими цепкими глазками. Ну, протянул я. Что ну? Вам доверен ответственный участок. У вас биологическое образование, достаточный срок практической работы. Но где реальные результаты? Где? Даже маломальских сдвигов не видно. Объясните мне причины вашей пассивности. Понятно. Нужно было отвечать. А что? Только то, что всегда. Я оторвал взгляд от всемирной сизой мути, разлитой за окном его кабинета, и уныло заговорил. У меня не хватает людей. И мы чисто физически не в состоянии везде поспеть. Не по ночам же нам работать. Да и ладно, в самом городе мы бы как-нибудь справились с крысами. Но на нас висит еще столько заброшенных подземных сооружений. Там же этих тварей обитает тьма тьмущая. Потом вывоз бытовых отходов в округе организован очень плохо. А с чем, извините, нам приходится работать? У нас нет никаких новых средств борьбы. Обычных ловушек и тех недостаточно». «Спасибо, Хэнк, что напомнили. Без вас я бы ничего этого не знал. Каждый раз вы не твердите одно и то же. Но людей везде не хватает, и ради вас мы не можем снять их с других участков. А изыскание новых средств борьбы с крысами находится под строгим контролем властей. Ведь вам известно, что некоторые новые средства приводят иногда к прямо противоположным результатам», – сурово Мне от этого не легче. Между прочим, свою работу вы должны исполнять не только честно и добросовестно, но и творчески. Определенные трудности есть у всех. Изыщите внутренние резервы. В общем, пересмотрите свои возможности. А эти ваши оправдания мне ни к чему. В нашем округе необходим идеальный порядок. И в первую очередь за него спрашивают с меня, с генерального управляющего службами Северного административного округа. С удовольствием назвал Камерон полностью свою должность. Ему нравилось это словосочетание. Он словно пробовал на зубок звучание каждой его отдельной части. Да, с меня, с генерального управляющего службами Северного административного округа, делая поблажку своей слабости повторил он. Наведите у себя порядок, чтобы прекратилась лавина жалоб на вашу службу. Иначе мне придется за каждую полученную жалобу налагать на вас денежное взыскание. Если в начале разноса у меня слегка побаливала голова, то теперь она просто разламывалась. Поэтому я был равнодушен к предполагаемым штрафам управляющего и мечтал лишь об одном – как бы быстрее выбраться из его душного кабинета. Те гроши, которые мне платят, я отрабатываю с лихвой. Мы изворачиваемся как можем. Какие там внутренние резервы и творческий подход при нашей-то нищете, при ограничении буквально во всем. Посмотрите, приподнял я левая рука в куртке и показал свежий красинный укус немного ниже локтя. Вижу, что дальше. И такое на всем моем теле. Я это к тому, что от эпидемии люди из нашей службы пострадают первыми. Не имеем мы никаких внутренних резервов. Мы порой вынуждены ловить крыс голыми руками. Тут уж я, конечно, преувеличивал. Но почему бы и нет? Это был излюбленный конек моего начальника. Меня твои раны, Хэнк, не трогают. Во всякой работе есть определенные минусы. После минутной паузы произнес управляющий, сбавив тон и перейдя на более обычное в нашем общении «ты» по отношению ко мне. Я вон тоже завален разными заявлениями, прошениями и жалобами. И на всю эту писанину мне следует как-то реагировать. Потому что за каждую бумагу я несу личную ответственность. Ладно, иди и будь впредь аккуратнее. Да, и загляни к этому ветерану. По-моему, он живет на 38-й улице. Хорошо, кивнул я. Приемный управляющего в кресле скучал, листая тощую папку с донесениями, Шехнер. «Привет, Хэнк», — поздоровался он. «Привет». «В каком сегодня настроении, Камерон?» мотнул я головой в надежде отогнать боль. «Как всегда, в боевом для подчиненных. Очень спертый воздух у него в кабинете. Тогда подождем». «Пускай проветрится он и помещение», – здраво рассудил Шехнер. «Присаживайся, отдышись».